В шести шагах от меня распахнутая Настей же дверь вела в спальню лорда Сессила. Ночник слабо освещал кровать, обрамленную за дерево украшенными колонками. Паркет в кабинете и в спальне был покрыт коврами, заглушавшими шум шагов. Это подстегнуло мою решимость сменить убежище. Сосчитав до трех, я бросился к кровати лорда Сессила и, дрожа, забился под нее. Оттуда я уже не видел ничего, кроме пола. Но слышать мог все. Но так что же, Джеймс, где призрак? Не мог он за несколько секунд добежать до конца коридора, ваша светлость. А комнаты, выходящие в коридор, все заняты, кроме трех, где нет мебели. Но я их осмотрел на обратном пути. Вы сами видели, вашу светлость. Так что же, Джеймс? я призрак? Он должен быть в этом кабинете, ваша светлость? Отсюда выходят три двери, одна в коридор, одна в спальню вашей светлости, а напротив неё дверь в спальню блаженной памяти леди Малвенор, но она заперта уже много лет, поскольку пойманного мной маленького негодяя в коридоре нет». А исчез он, когда я стоял в дверях вашей спальни, он наверняка спрятался здесь. А спрятаться здесь можно только за занавесками». И воцарилось молчание, в котором чувствовалось колебание. Несмотря на то, что он рассуждал так уверенно, Джеймс не спешил проверить свое утверждение. Из моего тайника под кроватью я видел ноги дворецкого, неподвижно застывшие рядом с ногами его хозяина. Очевидно, лорд Сесил обратил внимание на это противоречие и саркастически заметил. «Вполне логично, Джеймс. На днях, руководствуясь с той же логикой, мы были уверены, что поймаем нашего призрака на чердаке». Представьте мне запало в память одно изречение речений мэтра Применять к призракам правила логики — это все, что открывать банку сардин зубочисткой. Под этим банальным набором слов кроется глубокая истина. Готов биться об заклад на двадцать дней за занавеской призрака нет». Я никогда не бьюсь об заклад вашу светлость Это противоречит заповеди моей церкви. Нынешним вечером эта заповедь весьма для вас к Ну, раз так, ищите его, не искуя потерять деньги. Громадные ступни Джеймса исчезли из поля моего зрения, потом возвратились. Наступило еще более долгое молчание. Его прервал ласковый покровительственный голос лорда Сесила. С некоторых пор, мой добрый Джеймс, мы все переутомлены. Ваша ошибка простительна, но я не сошел с ума, ваша светлость. История очень простая. Мне никак не удавалось уснуть, и я спустился в большую библиотеку, чтобы в старинной библии найти ответы на кое-какие свои вопросы. Через несколько минут мне послышался крик леди Памеллы. Я побежал, а крик, и, к своему удивлению, на столе в столовой увидел зажженную свечу. Поскольку голоса леди помалы больше слышно не было, я погасил свою лампу и спрятался за буфетом. И тут из комнаты леди помалы преспокойно вышел мальчуган, который направился к свече. Я схватил его за шиворт. — Это на вас похоже, увяю вас, ваша светлость... Этот гадкий шалопай стоял из самой обыкновенной плоти и разговаривал, как любой из нас. Досадно, что эта плоть куда-то испарилась, но свеча осталась. Ну что ж, с этим я не спорю. Признаюсь, это совершенно непонятно. Мэтр Дашснок, — заговорил лорд Сесил поучительным тоном, — дал мне прочитать труды. посвященные чисто технической стране вопроса, Джеймс. Из них явствует, что некоторые избранные октоплазмы наделены консистенцией, которая настолько напоминает доброкачественную человеческую плоть, что невольно можно ошибиться. Ваша светлость, полагай, судя по всему, вы встретили и Артура». который прогуливался со свечой, чтобы легче было ввести вас в заблуждение и посмеяться над вами.